Агараська всё из подтишка сязвительностью и билито его до полусмерти и вчасти в проголод держали а всё не могли отучить от ругани самой обидной и злоязычной станет под окнами кого-нибудь из наиболее почётных лиц на пушкарной и начнёт костить без всякой причины здорово живёшь приказчики ловят гараську и бьют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 Трезвым его не видел никто, даже та нянька, которая в детстве ушибает ребят, после чего от них слышится спиртной запах, от гараськи и до ушиба неслось и в ухо. Жил, то есть ночевал, гараська по огородам, по берегу, под кусточками. Зимой куда-то исчезал, с первым дыханием весны появлялся. Что его привлекало на пушкарную? Где его не бил только ленивый, была опять-таки тайная бездонный гораскийной души, но выжить его ничем не могли. Предполагали и не без основания, что гораська поворует, но поймать его не могли и били лишь на основании косвенных улик. На этот раз гораське пришлось, видимо, преодолеть нелёгкий путь. А трепе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 На щеке у самого глаза виднелась царапина, видимо, недавнего происхождения. Гараский удалось наконец расстаться со столбом, когда он заметил величественно безмолвную фигуру Баргамота. Гараский обрадовался: "Нашего вам Баргамота, Баргамотчу! Как ваше драгоценное здоровье?" Галантно он сделал ручкой Но пошатнувшись, на всякий случай упёрся спиной в столб. Куда идёшь? мрачно прогудел боргамот. Наша дорога прямая воровать, а в часть. Хочешь, сейчас подлица отправлю. Не можете, горайско хотел сделать жест выражающий удальство, но благоразумно удержался.